Глава шестая. Семья Банана. Спустя несколько дней после того спора мне случилось заглянуть в лавку, где я застал всю шайку в полном молчании. Джилли взял меня под локоть и предложил прогуляться. Мы вышли на улицу. — Слушай, Дон, ничего личного, но у тебя проблемы с Пэтси и Фрэнки. Они здорово тобой недовольны. — Какие проблемы? — Они тебе не доверяют. Хотят убрать тебя от дел и разузнать побольше информации о тебе. «Им нужны контакты ребят из Майами, с которыми ты, типа, когда-то долго работал, чтобы навести справки». «А ты сам, как на это смотришь, Джилл? Мы с тобой уже давно работаем, ты меня знаешь. Может, и ты мне не доверяешь?» «Доверяю, конечно». Джилли засуетился. «Но я вырос с этими парнями, понимаешь? Мы работали вместе еще задолго до того, как их закрыли, поэтому я не могу пойти против них. Без обид?» «Да пошли они в пизду, Джилли. Никаких контактов не дам». — Дон, не кипятись. Пойдем обратно, сядем и обсудим. Джилли был посвященным, главным в этой шайке. Я закусился с теми двумя, и они сделали все по понятиям, пошли к боссу, выложили свои претензии. Джилли доверял мне, но не имел права не прислушаться к мнению тех двоих, ведь он знал их гораздо дольше меня. Наш конфликт стал его зоной ответственности, и чтобы его разрешить, он тоже поступил по понятиям, сначала обсудив ситуацию со мной. Когда я пошел в отказ и начал упираться, по-другому я поступить не мог, таковы правила игры, Джилли предложил сесть и переговорить. За столом все раскрывают свои карты и высказывают друг другу претензии. Джилли принял сторону парней, поэтому им никто не мешал затребовать с меня контакты флоридских корешей. Ситуация меня не напрягала, все шло в рамках понятий, никакого беспредела. Мы вернулись в лавку. Я подошел к Петти и спросил, есть претензии? Ты вроде как проворачивал серьезные дела в Майами, а мы про это ничего не слыхали. Теперь ты пришел сюда и лезешь в наши дела. Мы с Фрэнки хотим навести справки, пообщаться с твоими старыми корешами». «Меня проверять не надо», — ответил я. «Я в команде уже полгода. уджили и остальных ребят ко мне нет вопросов. Я не обязан потакать двум сидельцам, которые внезапно откинулись с зоны». «Нет, дружок, ты обязан. Пойдем в подсобку, потолкуем». Мы потащились в подсобку. Пэтси уселся за стол. «Мы не знаем, кто ты и что ты. Докажи, что ты не стукач. Подкинь пару контактов, чтобы мы тебя пробили. Обойдетесь». Пэтси отодвинул ящик стола, выудил оттуда автоматический пистолет 32-го калибра и положил его перед собой. «Пока не дашь контакты, не выйдешь отсюда». «Я не собираюсь давать своих корешей, чтобы угуманить твое любопытство». Ты для меня такой же чужак, как и я для вас. Может, ты сам крыса? Охуенно умный, да? Не дашь контакты, мы тебя в ковер закатаем и вперед ногами вынесем. Делай, что хочешь. Контакты я не дам. Обстановка накалилась. Джилли попытался выступить в роли переговорщика. Дон, ну чего тебе стоит? Назови ему пару имен и забудем об этом. Я понял, что придется делиться контактами, еще когда Пэтси достал ствол. Сдавать назад перед всей шайкой он не стал бы. но я должен был показать, что не разбрасываюсь информацией даже в кругу знакомых, что я принципиален и осторожен, если дело касается моих старых корешей. Я упирался как мог, изображая глубокие моральные терзания. Наконец я сказал, «Ладно, только из уважения к Джилли. Я назову тебе имя, только если с парнем что-нибудь случится, спрашивать буду с тебя, из-под земли тебя достану». Я дал ему нужный контакт в Майами. «Так, никто не расходится. Я сейчас пробью этого парня, спрошу за него у своих», — объявил Пэтси и вышел из подсобки, хлопнув дверью. Я не был уверен в надежности своего контакта. Мне пришлось слить имя одного вора из Майами, который работал осведомителем на тамошнего агента. Мы придумали этот ход, когда собирали мою легенду. Осведомителю должны были четко объяснить — Если кто спросит за Дона Браско, ты ответишь, что вы, мол, работали вместе и что этот браска надежный тип. Осведомитель понятия не имел, кто такой Дон браска но пообещал за него поручиться, если настанет такой случай. С тех пор прошло семь месяцев, поэтому я нервничал. Что, если осведомителя не предупредили? Или предупредили, но он уже забыл? Неверный ответ будет стоить мне жизни. Остальная банда лишь наблюдала — Их интересовала развязка конфликта. А вот Пэтси или его кореш Фрэнки могли пришить меня на месте сразу по двум причинам. Они меня ненавидели, и они не могли дать задний ход на глазах у корешей. Пока Пэтси ходил на разведку, мы с парнями сидели в подсобке, резались в Кункин и перебрасывались шутками, словно ничего не произошло. Никто не вспоминал о конфликте. Но мою голову сверлила только одна мысль — как бы добраться до ближайшей телефонной будки. Через пару часов я подумал, что все достаточно расслабились, поэтому решил попытать счастье. Пойду прогуляюсь, возьму кофе и рогалики. Кто чего хочет? — Не дергайся, — процедил Фрэнки. — Сиди здесь, пока Пэтси не вернется. — Что за детский сад? Никуда я не убегу, просто жрать хочется. — Сядь. — Если не повезет, мне придется как-то отсюда вырываться, — думал я. Сидеть и ждать, когда тебе пустят пулю между глаз, не хотелось. Одна дверь из подсобки вела в торговый зал, но Пэтси явно закрыл ее на ключ. Еще был запасной выход, заколоченный наглухо. Оставались четыре окна, но все с решетками. Вариантов немного. Если что, схвачу ствол со стола, решил я. Но, может, до этого не дойдет. Надо подождать Пэтси. Если удача окажется на моей стороне, банда Коломбо меня серьезно зауважает». Мы проторчали в подсобке несколько часов. Парни курили, не переставая. Задыхаясь от табачного дыма, мы играли в карты и перешучивались. Пэтси вернулся примерно в полпятого. Я сразу понял, что меня пронесло. У Пэтси снова был вид побитой собаки. — Ладно, твои ребята за тебя подписались, — промямлил он. Все выдохнули. Все, кроме меня. Теперь уже я не мог спустить ситуацию на тормозах. Никто не понял бы, если бы я встал и заявил, «Очень рад, что ты меня проверил. Спасибо тебе большое». Уличные парни понимают только язык силы и больше ничего. Мне бросили вызов. Чтобы сохранить достоинство, я должен был показать, что со мной шутки плохи. Разрядить обстановку, скажем так, и набить кому-нибудь рожу. Ствол так и лежал на столе. Парни уже поднялись со своих мест и спокойно общались. Я хотел съездить Пэтси, но Фрэнки находился в опасной близости к оружию, поэтому я обогнул стол, подобрался к Фрэнке бачком и врезал ему со всей силы. Он рухнул на пол. Пэтси тут же наскочил на меня, но получил в ответ несколько хороших оплеух Потом в драку влезли остальные и растащили нас по разным углам. Я на это и рассчитывал, что драку прекратят до того, как Пэтси с Фрэнки успеют объединить усилия. Пэтси сидел на полу и пялился на меня. — Мудилы, хуевы! — бросил я им. — Ко мне больше не лезьте. Гвида, самый отмороженный всей шайки, загородил меня и обратился ко всем. — Вопрос закрыт. Пусть кто попробует теперь вякнуть хоть слово против Дона. По вторникам мы по-прежнему ходили к Салли на ужины, во время которых шайка откровенничала больше обычного. Парни открыто обсуждали, кто больше награбил, кто с кем повздорил, кто круче облажался. они всегда были не прочь посмеяться над чужими промахами. На очередном таком ужине парни вдоволь шутились про липовые бриллианты. Они прозвали меня «Дон-ювелир» и кричали, что для меня все бриллианты — подделка. Пэтси, вляпавшийся в эту историю с блестяшкой в три карата, стал прекрасным объектом для насмешек. Даже если Пэтси когда-нибудь хапнет настоящий бриллиант, он никогда об этом не узнает. «Ведь для этого придется показывать камушек Дону, а Дон скажет, что камень — фуфло!» — ушутил кто-то. Все заржали. После того случая Пэтси и Фрэнки ко мне больше не лезли, хотя мы пересекались на разных делах. В какой-то мере они меня начали уважать. Самое забавное, что Пэтси впоследствии стал осведомителем и попал в федеральную программу по защите свидетелей. Я познакомился с Энтони Миррой, В марте 1977 года он пригласил меня в центр, в маленькую Италию, где держал небольшую закусочную «Бастоп» в доме 115 на Мэдисон-стрит. С тех пор мы встречались либо там, либо в кабаке напротив под названием «Холидей-бар». мира представил меня Бенджамино руджера по прозвищу «Левша-два ствола». Еще одному солдату семьи Банана. Как и мира Левша имел репутацию хладнокровного киллера. Он держал клуб в доме 43 на Мэдисон-стрит, неподалеку от закусочной Мирры. Мирра постоянно тусовался в этом клубе, поэтому наше знакомство с левшой состоялось прямо у входа. «Левша, познакомься, Дон! Дон, это левша, мой друг!» Левше недавно перевалило за пятьдесят. Он был одного роста со мной, немного сутулый, с вытянутым лицом и цепким взглядом. Когда Мирра отвлекся на какого-то знакомого, Левша пристально посмотрел на меня. «Откуда будешь?» — спросил он сильно прокуренным голосом. «Калифорния. Часто мотался в Майами. Теперь живу на пересечении 93-й и 3-й. Давно то не знаешь. Пару месяцев. Последние полгода работаю на Джилле, в Бруклине, на 15-й авеню. Знаю такого. До встречи с Левшой меня не приглашали в его клуб. Туда вообще не пускали посторонних». Теперь же я стал заходить к Левше каждый день, чтобы встретиться с Мирой. Знакомство прошло успешно. Я старался уделять время всем — Мире, Левше, парням Банана в маленькой Италии и Банде Коломбо в Бруклине, который заправлял Джилли. Поскольку меня никто не привязывал к конкретной семье, я мог и даже должен был мотаться между ними. Это требовало постоянного напряжения, ведь мне приходилось держать в голове кучу разной информации. Операция «Солнечное яблоко» начала отнимать у меня еще больше времени. Солнечная часть операции складывалась менее удачно, чем яблочная. Агент Джо Фиджеральд собрал себе легенду, снял квартиру и обосновался в Майами. По сути, мы выполняли одинаковую работу. Фитц здорово влился в криминальные круги Майами, по его наводкам уже арестовали несколько беглых бандитов. Но сама операция почему-то буксовала. Фитц смог наладить связи только с теми, кого вытеснили из Нью-Йорка — мелкими наркоторговцами, кредитными жуликами и прочей шушерой. Ничего серьезного. Мы решили использовать мой авторитет, который я успел заслужить среди людей Коломбо и Банана, чтобы нащупать нужные контакты в Майами. Время от времени я мотался к Фитцу и зависал с ним, давая понять окружающим, что я на короткой ноге с парнями из Бруклина и с Мэдисон-стрит. болтаясь с Фитцем, я убивал двух зайцев сразу, зарабатывал себе репутацию и выступал в роли авторитета из Нью-Йорка для Фитца, чтобы он мог при случае на меня сослаться. В Нью-Йорке я всем рассказывал, что гоняю в Майами по делам. Светился в нужных местах, чтобы про меня ходили правильные слухи. В общем, оставался в образе. Как-то раз мы зашли в ночной бар у Сэмми, где любили зависать правильные парни. Сели за стойку. Фитц завел разговор с девушками, расположившимися справа от него. Я сидел на углу стойки, которая шла буквой «Г». За короткой стороной стойки торчали три парня. Один из них уже надрался в хлам. Я узнал в нем мелкого бандита из Нью-Йорка. И тут он начинает мне орать. «Слышь! Слышь! Я тебя знаю!» Я и ухом не веду, но он тянется через стойку и хватает меня за руку. «Слышь! Я с тобой говорю! Я тебя где-то видел! Ты тут с кем?» скорешем показываю нафиц парень пьян настолько что переходит черту и задает вопросы которые правильные парни друг другу не задают например из какой я семьи я машу рукой его компаньоном ваш дружок перебрал совсем за языком не следит вы его угомоните по хорошему они лишь пожимают плечами подзывая бармена дружище обрати внимание что тот тип не в себе будешь свидетелем если он не заткнется Парень продолжает пылить. — Ты из Нью-Йорка? На меня смотри! Под кем ходишь? Я наклоняюсь к фиццу Если он ко мне полезет еще раз, я его вырублю. — Не проблема, — отвечает Фитц, наблюдая за происходящим с высоты своего двухметрового роста. Намекни, как будешь готов. Я уложу его корешей. — Парень хватает меня за плечо. — Слышь, с тобой говорят! — Погнали, Фитц. Командую я, делаю выпад, и парень сползает со стула. Фитц в это время вырубает двух других по очереди. Вся троица укладывается на пол. Остальные посетители бара отводят взгляды. В разборке мафии никто не хочет лезть. Я обращаюсь к бармену. Ты же все видел и слышал, так? Ага. Если кто будет задавать вопросы, расскажешь, как все было. Как парень перешел черту. фит знает, как меня найти в Нью-Йорке. Парень оказался из семьи Лукеза. Слухи о стычке тут же дошли до Нью-Йорка, но ситуацию быстро уладили. Еще пара очков упала в мою копилку. В поисках контактов мы с Фитцем колесили по злачным заведениям Майами. С Никки Питт, Стейкхаус Чарли Брауна, Клуб Экзекьютив, Тони Рома и даже Голд Кост Форт Лодердейли. Но завести знакомство с авторитетными парнями так и не удалось. Несколько месяцев я мотался между колумбой и Банана, между Нью-Йорком и Флоридой. Как-то вечером мы с Фитцем зависали в ночном клубе Форт Лодер-Дейли. Сидели за барной стойкой. фиц представил меня своим многочисленным корешам. Это Дон из Нью-Йорка. Парни отправились в сортир вынюхать пару дорожек. Я продолжал сидеть за стойкой и трепаться о ерунде с какими-то мелкими бандюгами и их подружками. Тут один их кореш. Вываливается из сортира, подходит ко мне и тычет в руки маленький флакончик со словами нанюхни Я выбиваю флакон у него из рук, кокаин разлетается по всему клубу, хватаю парня за грудки, приподнимаю над полом и шеплю «Я не нюхаю!» «Ты ошибся адресом! Не вздумай еще раз подойти ко мне с этой дрянью!» «Я бизнесмен, а не наркоман! Я всегда держу голову ясной!» «Что ты творишь? Весь кокс вытряхнул!» — заныл парень. — Будет тебе уроком. Хочешь проебать все мозги — вперед, нюхай, но ко мне с этим не лезь. Я не строил из себя крутого. Когда дело касается бухла или наркоты, надо сразу четко обозначать границы. Один косячок, одна дорожка за компанию — и тебя уже записали в нареки. Если отмолчался или отмазался не слишком уверенно, к тебе обязательно подойдут позже. Чем больше будешь мямлить, отказываться и откладывать эту тему, тем больше к тебе будет вопросов есть только один правильный вариант поведения предложили в первый раз сразу же отказывайся и никто не предложит снова многие ошибочно полагают что мафиози поголовно бухают или нюхают такие и правда попадаются причем нюхают и курят в основном молодые а вот старую гвардию отказом от таких удовольствий не удивишь тони миро который завалил около тридцати человек не пил ничего крепче газировки Дело в том, что для меня, агента во внедрении, окружающий мир оставался чем-то неестественным, а вот для моих дружков-бандитов он был самой настоящей реальностью. И в этом мире нужно строго придерживаться определенных понятий, чтобы заработать репутацию, заслужить авторитет и уважение. Я знавал пару агентов во внедрении, которые баловались выпивкой и наркотой только потому, что рассчитывали произвести впечатление или сойти за своих в криминальных кругах. Как же глубоко они заблуждались. Никогда нельзя предавать себя и свои интересы. Опытные мафиози чуют такие вещи. Если у человека нет своего мнения, он пустышка. Я не принимал наркоту и не собирался начинать только ради того, чтобы выглядеть убедительнее во внедрении. Какой пример может подать своим детям отец, который нюхает по работе? Была и другая, более прозаичная причина. Как агент ФБР... Я рано или поздно должен был оказаться в роли свидетеля по всем собранным делам. Врать под присягой я не имел права. А пристрастие к наркоте или выпивке ставило бы под сомнение мою компетентность и силу воли, подрывало доверие и грозило полным провалом в суде. В том клубе я действовал далеко не спонтанно. Я ни на секунду не сомневался, как быть, когда мне предложили нюхнуть. И среагировал моментально, потому что принял решение и расставил нужные приоритеты еще во время подготовки к операции. И я добился нужного эффекта. Впоследствии я участвовал в разных делах, связанных с наркотой, но больше никто не предлагал мне попробовать. Однажды я застрял в Майами на неделю, помогая Фитсу. Я предупредил Джилли и его парней заранее, оставил им номер. Они даже звонили, но я не стал перезванивать. Оказалось, они меня очень искали, чтобы привлечь к крупному ограблению в Майами. Шайка имела связи с Флоридой. Гвида рассказывал, что 9 лет держал наркобизнес в районе Ки-Уэст, где у него были связи с копами и прокуратурой. Он торговал марихуаной, которую выращивал в теплице какой-то дружок в Винни со Стейтен-Айленда. Флоридские сдали им один особняк в форт лудер откуда можно было вынести 250 косарей наличкой. На дело решили идти вчетвером. Не дозвонившись мне, Джилли взял Гвида, Пэтси и Фрэнки. Когда я вернулся в Нью-Йорк, парни рассказали про вылазку, которая обернулась полным провалом. По информации, полученной из Флориды, в том особняке жила престарелая дама, которая держала горы налички и бриллиантов в сейфе. Гвида специально прикупил инструменты для вскрытия сейфа. Компания приехала в особняк, посвятила коповскими значками и вошла в дом под предлогом срочного расследования. Даму заковали в наручники. Сейфа в доме не оказалось, как и четверти миллиона. Все, что они нашли, это дырки от пуль в потолке, немного налички и банковские документы, свидетельствующие об открытии индивидуальной сейфовой ячейки днем ранее. За вычетом билетов на самолет, инструментов для вскрытия сейфа и прочих расходов подельники заработали по 600 баксов на брата. Наводка оказалась верной, но запоздалой. Немного погодя, вскрылись детали. Муж той дамы умер и оставил в наследство четверть миллиона, заранее пообещав солидную часть этой суммы своему племяннику. Вдова недолюбливала племянника и не хотела отдавать ему деньги. Племяш приехал разбираться и решил припугнуть старушку. Он вытащил ствол и пальнул пару раз в потолок, но бабуля не сдалась и на следующий день положила все деньги в банковскую ячейку. Все это произошло за день до визита Гвида и Джили. «Расскажи, кто об этом заранее, мы бы дома остались», — жаловался мне потом Гвида. В другой раз кореша Джили из аэропорта подкинули ему 1200 пар женских и детских часов. Он притащил образцы в лавку и уже по обыкновению предложил мне взять часть или все сразу на перепродажу. Для примера я взял одни — Диантус. На товар уже претендовали какие-то два парня, точнее, на часть товара. Следующим днем они приехали к нам в подсобку договариваться. Я тут же узнал в одном покупателе типа, который арестовал два года назад за угон. Это было задолго до первого внедрения, еще во времена работы в отделе по борьбе с угонами. Тогда в Нью-Йорке я отработал оперативником всего пару месяцев и произвел не так уж много арестов, чтобы в них запутаться. Я вспомнил лицо парня, вспомнил и имя — Джо. Ну а уголовники и подавно запоминают каждого копа, который прятал их за решетку. Такое не забывается. И вот мы встретились снова. Нас представили друг другу. Джо был знаком со всеми остальными, кроме меня. Я внимательно следил за его лицом — Но он себя не выдал. Я мог бы выдумать какой-нибудь предлог и слинять со встречи, но решил остаться и дождаться реакции этого типа. Вспомни он меня, и, вернувшись обратно, я мог напороться на засаду. Поэтому я внимательно следил за его мимикой, жестами и поведением. Пошел разговор про часы и цену. Я решил втянуть в него Джо. Возможно, он меня просто избегал и таким образом прятал истинные эмоции. Если обратиться к нему напрямую, он либо спокойно ответит, либо начнет нервничать. Я должен был расколоть парня, ведь все шло к тому, что мы еще не раз встретимся. «Слушай», — я встрял в разговор, — «а может, электронные мужские глянешь?» Я достал образец и протянул ему. «Вроде клевые, сколько хочешь. Оптом по двадцатке за штуку». «Окей, я подумаю. Как тебя найти, если что?» «Я тут каждый день». Наша беседа прошла ровно, парень не задергался. Они еще несколько минут пообсуждали цену и ушли. Весь разговор занял минут двадцать, и за это время парень так и не узнал меня. От таких встреч я не был застрахован, поэтому оставалось лишь всегда держать ухо востро. Через пару дней я спросил Джилля, «Ну что, Джо с корешем взяли часы?» «Ага, я им продал чутка, но твои не пошли». От случая к случаю... Ребята из шайки Джили предлагали мне траву или кокс на перепродажу, но я аккуратно отказывался. У меня не было цели разрабатывать эту тему, хотя я исправно фиксировал все, что мог. В то время ФБР не очень интересовал наркобизнес. Мы не хотели с этим связываться, потому что любая контрольная закупка сопровождалась арестом, а у нас на прицеле были только мелкие барыги. Рисковать всей операцией ради такого было просто глупо. поэтому мы решили не усложнять и держаться подальше от наркотиков. Однажды Гвида поймал меня в лавке. Есть планы на сегодня? Не, а просто собираюсь куда-нибудь выйти. Дел нет. Поехали со мной. Мне в Джерси надо. Мы взяли тачку Джилли, синие двухместное «Девиль» 1976 года, и отправились в Стейтен-Айленд, через мост Верадзана-Нерроз. Там мы намотали несколько кругов, и двинули через тот же мост обратно в Бруклин. «Ты же в Джерси собирался?» — уточнил я. «Да, нужно встретиться кое с кем». Мы проехали по шоссе Бруклин-Квинс, затем по Бруклинскому мосту в Манхэттен и взяли курс на север по магистрали ФДР. Гвида не просто так заложил крюк через Стейтен-Айленд, он явно следил, чтобы за нами не было хвоста. Через мост Джорджа-Вашингтона мы попали в Джерси и поехали на север по автостраде Палисейдс. К полудню мы добрались до Монтвейла, Нью-Джерси. На пересечении Саммит-Авеню и Спринг-Вэлли-Роуд Гвида выскочил из машины и позвонил кому-то из телефонной будки. Потом он вернулся в тачку. «Ждем», — бросил он. Примерно через полчаса возле нас приостановился черный Олдсмобиль. Водитель жестом пригласил нас следовать за ним. Несколько минут мы ехали в направлении севера, затем пересекли границу между Джерси и Нью-Йорком и в итоге очутились возле оживленного торгового центра в Перл-Ривер. Гвида и водитель Олдсмобиля, парень с черными усами, среднего роста и телосложения, вышли переговорить. Гвида махнул мне, чтобы я выходил. Парень распахнул багажник Олдсмобиля. Внутри лежали четыре картонные коробки, ничем не примечательные. мы перетащили их в багажник Гвида. Гвида спросил, — Сколько там? — 98 фунтов. Жду бабки. Мы сели в тачку и отправились обратно в Бруклин. — Колумбийская. Так Гвида охарактеризовал траву, которая лежала в багажнике. Дали на реализацию по 275 баксов за фунт. Если уйдет, дадут еще 175 фунтов. Тот тип, может, и коксом заправляет, но не под реализацию. денежки вперед. Мы затащили коробки в подсобку лавки. На следующий день я не обнаружил их на месте. Парни не держали наркоту в лавке. Гвида протянул мне пакет с образцом. Трава была паршивая, вперемешку со стеблями, листьями, семенами. Попробуешь столкнуть, спросил он. Надо подумать. Мои ребята с таким не работают, но я поспрашиваю. — ответил я. Я подержал пакетик пару дней у себя, Затем вернул его к Бида. Никто не заинтересовался. По моим наблюдениям, парни из банды Джилли не торчали на наркоте. Для них трава была просто еще одним источником заработка. Если бы они покуривали, то я бы еще подумал, вдруг это очередная проверка. Но я твердо знал, что им не важно, на чем ты зарабатываешь бабки. Главное, чтобы ты их зарабатывал. По легенде, в мафии раньше существовал запрет на торговлю наркотой. В далеком прошлом она не приносила больших денег, поэтому мафиози с ней не связывались. Когда же все бабки перетекли в наркоту, запрет испарился сам собой. Мафия забывает про принципы, если речь идет о прибыльном деле. Однажды утром я застал Джиля за столом в подсобке. Он заполнял какие-то документы. «Заяву строчу», — бросил он. «Заявы...» Оказалось, заявление для управления по делам малого бизнеса на выдачу кредита. Джелли пояснил, что у него есть свой человек в отделе одобрения кредитов. Он уже не в первый раз проворачивал трюк с левыми заявлениями, вписывая туда выдуманные данные. Джо — покупатель дерьма, липовый бизнес, фальшивый адрес. Затем он отсылал заяву своему корешу и получал одобрение. В те времена в управлении по делам малого бизнеса водились немалые деньжата. Если оформить все как следует и не борзеть суммой, деньги выдавали без проблем. Джилли обычно запрашивал 20 тысяч баксов. Его кореш давал добро, забирал свою пятерку и отдавал тому 15. Фишкой этой авантюры было, что кредит не надо было выплачивать. Личные данные это в заявке фикции ищи ветра в поле. Пару раз Джилли уже удачно срубил бабла. Прихожу другой раз в клуб. Джилли нет на месте. спрашиваю Винни. — А где все? — Джилли и Гвида получили заказ, — поясняет он. — Теперь ищет клиента. Про заказные убийства не стоило задавать лишних вопросов. Захотят, сами расскажут. Но я ведь не мог уйти с пустыми руками. Когда Джилли вернулся, я спросил, — Где были парни? — Искали с Гвида кое-кого. — Что-то намечается? Я притворился, что не понял. Он свел тему к предстоящему угону. Я попытался направить его к их заказу, но джели не поддался. Я и не рассчитывал, что он будет со мной откровенничать. Кто я такой? На тот момент обычный новичок, который недавно прибился к шайке. Про заказы на убийство трепаться было не принято. Я так и не узнал, выполнили они заказ или нет. Такое не афишируют. Потом, когда я уже внедрился в саму мафию, мне удавалось подслушать нечастые разговоры про «работу». так они называли заказные убийства. Но в открытую никто не обсуждал конкретные заказы, будь то прошлые или предстоящие. Если дело заканчивалось неудачей, они могли подколоть друг друга за ужином, но не более. Как-то раз я зависал с левшой Руджаро в его клубе в маленькой Италии, и он шутил со своими парнями про какое-то старое дело. Им дали заказ на убийство, они выслеживали объект неделю, выжидая нужный момент. Затем заказ отозвали. Оказалось, что они следили не за тем и могли прикончить невинного человека. Этот факт казался им невероятно смешным. Хуета какая! Неделю таскались за каким-то левым типом. Ха-ха-ха! Каждый, блядь, вечер пасли мудака. Просто пиздец какой везунчик. Ха-ха-ха! На День независимости Джилли устроил большое барбекю у себя дома. Он жил на побережье Джерси в районе Сисайд Хайтс в квартале от пляжа. Вся шайка была приглашена вместе с женами и подружками. Я заехал во Фретту, итальянскую мясную лавку в маленькой Италии, накупил колбасок, всяких нарезок и сыров и приехал на барбекю с гостинцами. По легенде, я, естественно, был холост. При случае я намекал, что иногда развлекаюсь со случайными подружками, но на подобные встречи никого не приводил. Парни иногда подкалывали меня на этот счет, но я объяснял, что пока не встретил ту единственную. Я никогда не снимал кладахское кольцо, которое подарила мне жена. Примечание. Кладахское кольцо — тип традиционного ирландского кольца, которое преподносится в знак дружбы, а также используется в качестве обручального. Первое кольцо в таком оформлении было сделано в ирландской рыбацкой деревне Кладдах в графстве Голуэй. Во время ирландского картофельного голода 1845-1849 годов многие ирландцы были вынуждены покинуть свою страну, и Кладахское кольцо вместе с эмигрантами распространилось по Соединенным Штатам Америки. Кольцо было сделано в виде рук, держащих сердце, увенчанное короной. Оно символизировало любовь, дружбу и преданность. Никто прежде не замечал его. «Сидим мы, значит, за столом». тут чья-то подружка обращается ко мне. — Дон, симпатичное колечко. Это же кладахское? — Ага. — Это же кольцо любви. Обручальное? — Да, так их тоже используют, — отвечаю. Меня начинают расспрашивать, завязывается разговор. Тут она возьми и спроси. — А зачем ты его носишь? Ты же не женат. — Ну да. Это подарок девушки которую я любил. Она подарила кольцо, а через несколько месяцев мы расстались. Я ношу его, чтобы всегда помнить о ней. Один из парней крепко задумался и потом спросил, — А ты точно не женат? — Нет. А что? — Да что-то не лепится. Ты так ее любил, что носишь кольцо даже после того, как она тебя опрокинула. — Ну да. Что здесь такого? — Ты просто не похож на человека, который меняет подружек как перчатки. Ну, знаешь, бывают такие, которые направо и налево ходят без разбора и без обязательств. У каждого бывает в жизни момент, когда встречаешь ту самую особенную Я не хочу об этом забывать. В конце концов, это просто кольцо. А вы думаете что хотите. Кольцо я снимаю только когда делаю силовые упражнения в зале. Я носил его на протяжении всей операции. И, кроме того раза, никто не задавал мне про него вопросов. Разрываясь между Шайкой Джилли, а также Мирой, Левшой и Флоридой, где меня ждал Джо фиц я почти не проводил время с семьей. Я пропустил все школьные спортивные состязания и не видел, как дочери танцевали в группе поддержки. Я не был на двух днях рождения дочек подряд. Свой день рождения я тоже провел вне дома. Я не попал на шестнадцатую годовщину нашей свадьбы. Жена отпраздновала это событие вместе с Говардом и Гейл, которые были ее близкими друзьями еще до нашей с ней встречи. И хорошо, если мне удавалось провести ночь дома хотя бы пару раз в месяц. Но и дома мне не было покоя. Я пытался наверстать хоть в чем-то упущенное время, которое должен был провести с семьей, но рабочие дела не шли из головы. Мне удалось вырваться на свадьбу младшего брата. Он устроил классическую итальянскую свадьбу, когда гости дарят кучу денег. После торжества молодожены должны были отправиться в свадебное путешествие. Они не хотели брать подаренные деньги с собой, поэтому брат попросил меня приглядеть за ними. Будет надежнее, если бабки останутся под присмотром агента ФБР. Я засунул пухлый конверт с наличкой и чеками под водительское сиденье в своей машине и отправился обратно в Нью-Йорк. Неделю спустя брат попросил вернуть конверт. В своей квартире я его не нашел. Его не оказалось в других местах, куда было бы логично его положить. Конверт по-прежнему лежал под сиденьем А ведь со дня свадьбы я успел объездить кучу мест. Тачка стояла на разных улицах, в разных гаражах. Я просто забыл про эти бабки. Мои родные не подозревали обо всей серьезности операции. Как рассказывал впоследствии мой брат, именно случай со свадебными деньгами заставил его заподозрить, что я ввязался в какое-то крупное дело. Моя работа начала напрягать моих близких. Но я терпел, ведь это было временно, всего несколько месяцев во внедрении. Между тем операция уже перевалила за полгода, я так и не добрался до крупных фигур. С другой стороны, никто не ожидал, что я так глубоко залезу в ряды мафии, налажу контакты с Мирой и Руджерой и семьи Банана в маленькой Италии и познакомлюсь через этих парней с другими бандитами. Операция продлевалась на неопределенный срок. Чисто физически я порой ощущал себя вымотанным, но происходящее держало меня в тонусе. Я был доволен своими результатами. На протяжении всей операции... Мне приходилось держать в голове уйму информации. Хранить записи в квартире было небезопасно, поэтому все данные я запоминал, а не записывал. Любой разговор о темных делишках, удачные и неудачные вылазки, партии краденого товара, новые соучастники, точные суммы, я пытался впитать буквально все, ведь на точность и достоверность моих воспоминаний впоследствии будут полагаться федеральные прокуроры. Залога моего успеха — была сосредоточенность, а еще пара мнемонических трюков, например, когда запоминаешь номера машин или серийники на оружии через комбинации из трех чисел. Сложнее было вот с чем. Будучи подготовленным федеральным агентом, я привык задавать много вопросов, а во внедрении подобная тактика была крайне нежелательна. Большинство деталей, которые приходилось запоминать, были подслушаны мной случайно. поэтому я не имел возможности переспросить или уточнить. Когда мимо меня таскали очередной товар, никто не понял бы, если бы я попытался разглядеть его получше, расспросить о его происхождении или предназначении. Оставалось надеяться, что такая информация всплывет сама в разговорах. Я просто наблюдал и не проявлял излишнее любопытство. Постоянно подслушивать тоже было непросто — Парни в основном несли всякую чушь про обычную бытовуху. Кто где постригся, кто почем взял ботинки Белли, как сыграли Мэдси или Джайанс, что творится в китайских или пуэрториканских кварталах, почему Кадиллак лучше Линкольна, когда мы уже разбомбим Иран или сожжем всех насильников. Каждый из шайки был готов лично посадить ублюдков на электрический стул и дернет рубильник Большинство из них выросли в одном квартале с им подобными и едва ли знали таблицу умножения до конца. Но в своих уличных делах они разбирались прекрасно, поэтому любой разговор так или иначе сводился к их бизнесу. Бизнесом они считали кражи, заказные убийства и всякие внутренние разборки в мафии, кто кого подсидел, кто за кем стоит. Они могли обсуждать самые дешевые стейки в Нью-Йорке и буквально через запятую упомянуть заказное убийство, чье-то посвящение в мафию или очередного продажного политика. Интересующие меня подробности вплетались в диалоги часто и непредсказуемо, одна за другой. Пропускать их я не хотел, поэтому приходилось всегда оставаться на чеку. Я же не мог влезть в разговор и спросить, «Так от какого, говоришь, шефа полиции можно откупиться?» Более того, мне пришлось перенять стиль общения уголовников, чтобы не сильно выделяться. Я научился перепрыгивать с темы на тему и с напускным безразличием отходить куда-нибудь подальше от собеседников как раз в тот самый момент, когда разговор заходил о каких-нибудь нелегальных делах, которыми могли бы заинтересоваться копы. Расчет был на то, что парни снова коснутся нужной темы, а если не сработает, то я сам выведу их на разговор позже. У меня было время для розыгрыша таких гамбитов на долгосрочную перспективу. Примечание. Гамбит. От итальянского «Дара иль гамбетта» — поставить подножку. В шахматах и шашках общее название дебютов, в которых одна из сторон, в большинстве случаев белый, в интересах быстрейшего развития или просто для обострения игры, жертвуют фигуры. Все факты, имена, лица и цифры я держал в голове до очередной встречи со связным агентом. Вот поэтому я не мог перестроиться и уделить должное внимание своей семье на наших редких совместных посиделках раз в две-три недели. Мои близкие не понимали, чем я занимаюсь, а я не имел права им рассказывать. Однажды, жарким августовским днем, я столкнулся в лавке с парнями, которые возвращались с какого-то дела — джейли Гвида, Пэтси, Фрэнки и двумя незнакомыми ребятами. Одного звали Сонни. Джиле был зол, как черт. Я никогда не видел его таким. «Взяли особняк в боионе утром», — начал он. «Хозяин, солидный дядя». Я так и не понял, что он имел в виду статус или комплекцию. Я уж думал, что придется пристрелить этого у ебана. Никак не хотел сейф открывать. Я наставил на него пушку и сказал, чтобы открывал без фокусов. Чуть не замочил его, но он послушался. Мы запаковали его вместе с бабой в браслеты и заклеили им рты. Джилли всего трясло. Я не понимал, в чем дело, ведь ему такие ситуации были не впервой. В подсобке на столе лежал черный раскрытый дипломат. Краем глаза я разглядел всякую ювелирку. Кольца, серьги, цепочки, в с облигациями, прозрачными пакетиками коллекционных монет, кучей фотографий какого-то голого мужика. Рядом валялся мужской парик. Помимо этого, в дипломатии виднелись несколько пар наручников, которые продаются в магазинах полицейских товаров, несколько жетонов полицейского управления Нью-Йорка, очевидно, украденных, и четыре пистолета. «Вы прикинулись копами, чтобы зайти», — пояснил Пэтси. «Расскажи ему про священника». Сонни подхватил. «Сижу я, значит, напротив дома в тачке, мотор не глушу, рядом какая-то церковь, жду парней, и тут ко мне подваливает святоша». Поговорить ему захотелось. Начинает что-то втирать про погоду и прочую хрень. Как мне от него отделаться? Парни могут в любой момент выйти, а этот мне про птичек и голубое небо втирает. Ну не ввалить же его. И отъехать не могу. Короче, когда он в итоге отстал, парни уже из дома выходили. Джилли протянул мне небольшую охапку вещей. «Избавься от этого барахла, окей? Выкинь на свалку в Манхэттене, когда поедешь туда». Они не хотели, чтобы в Бруклине всплыла ненужная добыча. Розовый кошелек, комплект из брошки и сережек, фотки с голым мужиком и паспорт гражданина США. Что меня интересовало, так это украденные стволы. Через них мы могли бы отследить владельцев и притянуть банду джили к ответу. К тому же очень не хотелось, чтобы стволы пошли гулять дальше по рукам. «Если хочешь сплавить и пушки, могу свести с корешем, которому я обычно их толкаю». Может, он и эти возьмет, — предложил я. Ну, если он заплатит по 300 за каждый, попробую договориться. Он отдал мне стволы. Смит и Вессон 45-го калибра, Смит и Вессон 357-го калибра, Магнум, револьвер Ром 38-го, Ругер 22-го. У предыдущего владельца явно имелись проблемы с законом. На двух стволах были спилены серийники джелли не первый, кто их украл. Но отсутствие серийников нас не напрягало. В большинстве случаев воры недостаточно глубоко стирали штамповку, и наши умельцы в лаборатории спокойно могли восстановить номера при помощи кислоты. На следующий день я положил стволы в картонный пакет и отправился в Центральный парк на 19-й стрит. Там меня уже ждал связной агент Стив Берси, которому я и передал пакет. Мы решили дать Джилли 800 баксов за все стволы. Полная сумма ему в любом случае не светила, мы не могли швыряться государственными средствами, да и не сильно-то хотели. Кроме того, парням типа Джелли важно время от времени показывать, что ты не лох, который потакает каждому указанию. На следующий день я вернулся в клуб и сообщил, что выручил 800 баксов за стволы. — Маловато будет. Ты обещал тонну 200? — встрял Пэтси. — Я обещал постараться, но парень дал только 800. «Хреново. В иной ситуации я бы просто согласился и отдал товар обратно. Но тут на кону были стволы, которые я не собирался возвращать. Короче, либо забирайте стволы, либо берите уже бабки. Вот ваши восемь сотен. Я швырнул деньги на стол, чтобы зеленый цвет разбудил в парнях жадность. Они начали перерекаться между собой. «Мои кореша дали бы больше», — начал Пэтси. «Ну так забирай нахуй эти стволы и тащи к своим корешам». — Уж конечно, они-то дадут тебе больше, чем по две сотни закраденный зарегистрированный ствол со спиленным серийником. Думаешь, я не выжил из своего торговца максимум? Вот мои восемь сотен, а я заберу бабки у него, если хотите. — Ладно, идет, — согласился Джилли. Он сгреб купюры, протянул по сотни гвидов Фрэнки и Пэтси, а затем выдал мне сотку за посредничество. Я отдал свою сотку агенту Берси. Так что ФБР купила стволы еще на сто баксов дешевле. Гвида постоянно ворчал про новых посвященных в семью Колумба, в особенности про Элли, сынка Персика и Джерри Лэнга. Элли сынок, или младший, это Альфонс Персика, сын Кармина, змея Персика, босса семьи Колумба. Джерри Лэнг — Дженнара Алангелла, который через несколько лет станет подручным семьи Коломбо, а потом и боссом, когда кармин-змея уйдет в тюрягу. — Я вкалываю в два раза больше этих ребят, но посвящают все равно их, — жаловался Гвида, намекая на свою причастность к разным заказным убийствам, за которые обычно посвящали в семью. — Элли, сынок, молокосос салага, а неправильный пацан, какое ему посвящение? Взяли только из-за папаши. — Ты бы захлопнулся, — встрял Джилли. В лавке толпа народу вдруг кто услышит. Нас потом закопают за наезды на сынка главного. Как-то раз, пока я стоял возле клуба Левшира джерра на Мэдисон-стрит в маленькой Италии, ко мне внезапно подошел Тони Мирра и приказал ехать с ним в Бруклин. У меня аж кишки под горло поджало. Все знали, что я работаю на две семьи, и когда-нибудь моя лафа должна была закончиться. Надо хранить верность кому-то одному, иначе поползут слухи. А тут Мира, человек-банан из законченный отморозок, так удачно приглашает меня в Бруклин, где я обычно зависаю с ребятами Колумба. всё приплыли. В тачке Мира пояснил, что мы едем навстречу со змеем. Я начал судорожно вспоминать свои возможные проколы, что если меня опознал тот парень на переговорах, которого я когда-то арестовал, или выпады Гвида против Элисонка Персика дошли до змея, от таких мыслей легче не стало. Меня что, будут допрашивать про шайку Джилли? Заставить стучать? Если змей узнал про бунтарские настроения, меня заставят сдать того, кто мутит воду. Как быть, если меня начнут прессовать? Что, если это проверка? Когда мы добрались до Бруклинского моста, я уже пребывал в полной панике, пытаясь определить свои шансы на спасение. Сдавать я никого не собирался. Решено. В противном случае придется сворачивать операцию, ведь я потеряю всякое уважение. Значит, придется терпеть, если начнут прессовать. Если пройду и эту проверку, окончательно укреплю свою репутацию. Конечно, если у них нет цели меня расколоть, тогда меня просто завалят. Завалят прямо здесь, в тачке, и сбросят в канал Гаванус, чтобы я распух в воде до неузнаваемости, и все останется шито-крыто. мир молчал. Мы доехали до пересечения 3-й авеню и Кэролл-стрит в районе Парк-Слоуп в Бруклине, недалеко от проспект Парка. Припарковались. Вскоре подъехал Кармин Персика на белом Роллс-Ройсе с откидным верхом и номерами Нью-Джерси, 444-FLA. Я видел его раньше только на фотках. Лысеющий крепыш средних лет с длинной шеей, мешками под глазами, мясистым носом и такими же губами. Вместе с парнем, которому было чуть больше двадцати, они вылезли из тачки и завели разговор с Миррой. Вскоре мира вернулся в тачку и объяснил. Это Элли, его сын. Он недавно прошел обряд. Это означало, что Элли сынок стал посвященным. Я промолчал. Официальной семьей Банана рулит Томми Лабелло, но все знают, что он старый и больной. Настоящий босс-змей. Я с ним перетер за бизнес — Будем давать денежки в долг под проценты. Оказалось, бананы и Коломбо занимаются обычным ростовщичеством и не более. Я так накрутил себя, что даже ощутил легкое расстройство от полученной информации. Учитывая возможные варианты развития событий, этот был не самым худшим. С этими парнями расслабляться нельзя. Никогда не знаешь, где пронесет, а где придется напрячься по полной. Меня начинало беспокоить сложившаяся ситуация. Шайка Джилли оказалась тупиком. Начальство рассчитывало, что помимо прямых улик я буду собирать разную полезную информацию, которую удастся использовать в смежных расследованиях. Но улика, улики рознь, и сходу сложно разобраться, какая информация имеет отношение к делу, а какая нет. Хочется запомнить все и сразу, но это невозможно. Приходится делать сложный выбор — полагаясь исключительно на опыт, интуицию и удачу. К июлю 1977 года мы уже собрали достаточно данных по угонам, грабежам и налетам, которыми промышляла банда Джилли. Улик хватало, чтобы закрыть всех и сразу. Но я не торопился. Барыги из Бруклина отошли на второй план, пока я налаживал контакты с Мирой, Руджера и остальными мафиози из маленькой Италии. Примерно тогда я и подумал — А что, если мы забудем о барыгах и влезем прямиком в мафию? Я обсудил эту мысль по телефону со своим начальником Гаем Берадой. Мысль понравилась нам обоим. Мы даже рискнули и встретились лично за ужином в ресторане «Коккейт Клеймс» на Третьей Авеню возле моего дома. Мы пересмотрели цели операции, и чем больше мы думали об этом, тем больше нам становилось ясно, что через сбытчиков мафию не достать. А вот если сойтись с нужными правильными парнями, используя их четкую иерархию, то, может быть, я смогу проникнуть в самое логово врага через них». Такой шаг подразумевал, что бюро придется бросить на операцию новые ресурсы и пойти на новые риски. На тот момент еще ни один федеральный агент не внедрялся в мафиозные структуры. В итоге было решено, что риск стоит того. По новому плану. Я должен был отойти от дел в Бруклине и пойти на повышение, затесавшись в ряды мафиози в Маленькой Италии. Мне предстояло действовать, как и прежде, в одиночку, без предварительной разведки. Маленькая Италия неспроста называлась «маленькой». Это был отдельный мир. Туда не заедешь просто так, на тонированном микроавтобусе. Скрытые микрофоны или диктофоны тоже отпадали. Чужаков запросто могли обыскать. У федералов... имелись и осведомители в маленькой Италии, но мы решили, что я останусь для них инкогнито, как и они для меня. В противном случае пришлось бы играть опасный спектакль «Ты меня не знаешь, я тебя не знаю». План вступил в силу, но я не мог просто так взять и бросить бруклинских ребят. Они были нужны мне в качестве убедительного прошлого, для легенды. Рано или поздно центровые мафиози решат меня «пробить», И будет странно, если бруклинский расскажет что в один прекрасный день я испарился. Надо было выходить плавно. Я проводил все больше времени с Мирой и Руджеры, и все меньше с бандой Джилли. Постепенно мы пришли к тому, что я просто изредка звонил Джилли и справлялся, как у них дела. К августу я уже перебрался в маленькую Италию. Джилли оказался надежным типом. Федералы часто посещали бандитов наподобие его, показать фотки всех, кто у них на карандаше, задать неудобные вопросы и всячески намекнуть, что они следят за всеми без исключения. Как-то раз с таким визитом пришли и к нему. Агенты показали Джилле несколько фоток, включая мою. Они действительно не знали, кто я такой. По их информации, я был вором-домушником, которого заметили в бруклинской шайке, поэтому Джилле пришлось отвечать. Но он не выдал меня. Несмотря на то, что я уже покинул шайку, Джилли ни слова не сказал про наше знакомство. Через два года Джилли застрелили. Он подъезжал к своему дому, остановился на светофоре на красный свет, и в этот момент какой-то мотоциклист на ходу всадил в него несколько пуль 38-го калибра. Классическое заказное убийство. По нашим данным, мафиозные деятели думали, что Джилли — стукач. Но он им не был.